Глава 17 Последние полчаса полёта Алита наблюдала, как кружатся белоснежные пушинки от каждого взмаха могучего драконьего крыла. На ум пришла мысль, что если бы светила луна, то наверняка эти завихрения были бы заметны, и тогда никакая невидимость не помогла бы скрыться в небе. Ей уже захотелось задать вопрос об этом, как Кристофер начал снижаться. Драконица извернулась, чтобы взглянуть вниз. Из-за затёкшего тела движения дались с трудом и получались неуклюжими. Тело одеревенело, но открывшийся вид заставил позабыть обо всех неудобствах. Две скалистые горы, похожие словно близнецы, образовывали ущелье. Между склонами виднелась химская крепость, которую освещало множество огней. Строение было выполнено из тёмно-серого камня. Две высоких башни, пригодных для взлёта дракона, напомнили Алите астрономическую башню университета. Крепостная стена утопала в скале. И принцесса подумала, что некоторые помещения прорублены в гору. Перед дубовыми обитыми железом воротами виднелась мощёная площадка, которую частично покрывал свежевыпавший снег. По краям лежали белоснежные сугробы. Вокруг крепости хаотично кружились магические огоньки — неизменные спутники присутствия большого количества драконов. Алита прижалась к супругу, приготовившись к приземлению, но Кристофер так плавно и мягко коснулся лапами поверхности, что принцесса не почувствовала и малейшего толчка. Через секунду, ощутив обволакивающий чужой поток магии, Она уже стояла на ногах, обхватив его руками за шею. Ноги в высоких кожаных сапогах утопли в свежем снегу, а полы плаща запутались. Мужской костюм пришёлся принцессе по вкусу. При полёте такая одежда оказалась удобнее. Юбка вечно собиралась в складки и мешалась. Жаль только, что у неё не было времени ушить брюки по фигуре. Ниже пояса ткань соблазнительно обтягивала что, несомненно, радовало супруга. Впрочем, длинные полы шинели закрывали пятую точку по самые колени, что, в свою очередь, радовало Алиту. «Мы на месте», — выдохнул Кристофер, оправив одежду. «Здесь так... снежно!» Выдавила из себя драконица первая, что пришло на ум. Она убрала руки с его плеч, ощутив позади слабое дуновение ветра. Это приземлился один из гвардейцев. «Пойдём». Супруг предложил ей свободную ладонь. Во второй он держал сумку со своими вещами. Принцесса молча приняла руку и обернулась, чтобы глянуть на остальных. Весь отряд уже обратился, а к супругам двигался Герберт с двумя сумками, своей и аптечной. «Тихо добрались», — отметил он, подавив зевок. «Да, только сейчас стоим на виду перед крепостью». Кристофер нахмурился. «Пойдём быстрее к воротам». «Так точно, командир!» Наигранно сонным голосом произнёс гвардеец, за что получил суровый взгляд. Это не скрылось от драконицы, которая издала тихий смешок. Но когда начальник гвардии повёл её за собой ко входу, накатившее веселье пропало. Отчего-то Алита была уверена, что Рихард никуда не делся, и их встреча неминуема. Во время полёта принцесса думала о нём, о том вечере и его намерениях. Неужели он правда собирался увести её, сорвавшись с балкона королевского дворца? В ответ кожу в основании шеи будто кольнули острым когтем. Именно сюда Рихард поцеловал её против воли. Почему он так сделал? От навязчивых мыслей голова пошла кругом, и Алита только крепче сжала ладонь возлюбленного, который глянул на жену с тревогой. Она чуть кивнула, давая понять, что всё в порядке. Подойдя ближе к надвратной башне, принцесса заметила дежуривших гвардейцев. Сделанная в одной из створок небольшая дверь открылась, и к ним вышел привратник с двумя служивыми. «Ваше высочество, — Поприветствовали они. Алита вежливо ответила и вслед за Кристофером прошла за ворота. Её так легко узнали, или же в крепость уже сообщили об их прибытии. Но когда успели? Она мельком взглянула на супруга. Тот выглядел невозмутимым. А значит, беспокоиться не о чем. Пока начальник гвардии что-то обсуждал с подошедшим гвардейцем, драконица принялась разглядывать местность. За крепостной стеной оказалось довольно просторно. Двор с вычищенными дорожками, несколько хозяйственных построек, колодец, конюшня, амбар и казармы. Несколько зданий уходили вглубь горы. Химская крепость старше Громового замка. Её тоже построили северные племена. «Невероятно!» Принцесса запрокинула голову, чтобы разглядеть башни. «Нет». «Это уже построили драконы», — улыбнулся Кристофер. «Сейчас поужинаем, а нам пока подготовят комнаты». «Хорошо». Принцесса двинулась вслед за супругом и провожатым гвардейцам Множество огоньков и факелов освещала крепость, поэтому она с интересом разглядывала всё вокруг. На глаза ей попадались древние обветшалые здания, наметённые сугробы и даже покосившийся забор для скота. Судя по всему, загон пустовал уже достаточно давно. Но больше всего внимания привлекли две высоченные башни, которые вблизи казались совсем недостигаемыми. «Вот бы забраться на одну из них!» пробежала в мыслях, когда Алита зашла в здание местной столовой. Длинные столы, лавочки и, к удивлению драконицы, Никакого аппетитного аромата. Запах скорее напомнил голодные годы в громовом замке, когда Анна варила суп из одних грибов, а овсяную кашу приходилось есть и на завтрак, и на ужин. Принцесса не ошиблась в своих предположениях, и мы вправду налили грибной суп. В сомнительного цвета жижи плавали размокшие опята, кусочки лука, моркови и измельчённая зелень. «Не так уж и плохо», — решила Алита, поднеся ложку к губам. На её вкус было слишком солоно, но не ужасно, чтобы кривиться. Сидевший рядом с ней Кристофер спокойно ел, но без особой охоты. Фрейд и Кевин перекидывались шутками, похоже, даже не замечая вкуса. А Герберт морщился и с явным неудовольствием мешал варево ложкой. «Жёстко, горько и солёно!» Заключил он. «Зато горячо», — буркнул начальник гвардии. «По мне вкус детства», — прокомментировала Алита, глянув на сопровождающих. Герберт прыснул, а Кристофер победно посмотрел на друга. Он хотел сказать что-то ещё, но тут в столовую, бурно обсуждая последние события, вошли местные служаки. «Произошла смена караула!» Заметил кто-то из королевских гвардейцев. Вошедшие церемонно поприветствовали принцессу. Драконица коротко отвечала, при этом внимательно рассматривая каждого. Она вдруг поняла, что не особо хорошо помнит внешность Рихарда. Запомнила одну особенность — золотистые глаза. Но ни у кого подобной радужки не было. «Его здесь нет». Алита в замешательстве облизала губы. Кристофер слегка толкнул её ногу своей под столом, чтобы обратить внимание на себя. «Прекрати!» — тихо и вкратчиво произнёс он. Драконица натянуто улыбнулась супругу, а затем взглянула на Герберта. Тот покачал головой, давая понять, что тоже не одобряет. После не особо вкусного, но такого ностальгического ужина отряд отправился в приготовленные для них комнаты. Фреда и Кевина поселили вместе. Герберт делил помещение с кем-то из местных гвардейцев. Алити и Кристоферу досталась самая большая спальня, что можно было отыскать в Хиимской крепости. В ней обычно останавливался кто-нибудь из высокопоставленных драконов во время путешествий или инспекций. Однако, несмотря на всю важность гостей, убранство оставляло желать лучшего. Видавший лучшие времена платяной шкаф в углу, казалось, скрипел только потому, что стоял. Возле узких окошек красовался грубый столик, на котором одиноко коротала свой век расписная ваза с цветочным орнаментом. Эта декоративная вещица вызывала лишь один вопрос — как она попала сюда? Потому как сильно выделялась на фоне потемневшего дерева и мрачных стен. Но Алите было всё равно, в какой комнате провести эту ночь. Оказавшись внутри, она с превеликим удовольствием упала на кровать, которая тут же жалобно скрипнула под её весом. Усталость от перелёта быстро охватила драконицу. «Подожди засыпать. Я ещё не передал тебе кое-что», — серьёзно произнёс Кристофер и протянул Алите деревянный коробок. «Надень кристалл!» И не снимай его больше.